Глава пятьдесят Сейчас Грайм чувствовал себя весьма необычно. Он впервые за много тысяч лет был целым. Но не это заставляло внутри все ликовать и радоваться. После воссоединения с последней частью он ощутил связь с предназначенной ему вселенной. Он слышал, как бьется ее сердце, И как сильно она стремится прорасти. А ему назначено стать ее центром, ее жизнью. Это было гораздо круче, чем быть просто целым. Это было обретением смысла всего существования. Именно сейчас Грайму казалось, что никто в этой части реальности не сможет встать у него на пути. Бордеро он почуял за многие световые годы, и хоть в первую встречу был лишь зародышем, помнил окрас этих энергетических линий как собственное предназначение. Вот и сейчас они, опутывая Джонса, испускали все то же глубокое синее сияние. Еще запах, электрический запах врага. Если энергетические ароматы электры были ему хорошо знакомы, он привык к ним с самого начала жизни, то эти были нове, и оттого еще больше ненавистны. Однако бороться с теми лучами, что укутывали планету в кокон, было бесполезно. Они хоть и были частью противника, служили скорее шерстинками на теле игонога, Нежели самой плотью Бардеро. Но выдернув их, ему можно было доставить неудобство. Грайм быстро нашел место, где перекрещивались сразу несколько мощных лучей, образуя синее поле. Забрался в его середину словно огромный паук, сотканный из мрака, и принялся вбирать их в себя, постоянно обрывая и нарушая связи. Он не ошибся. Бардеро явился к нему собственной персоной уже через минуту. Его ауру искажали боль и ярость. «Теперь я понимаю, почему вас уничтожают в зародышах!» — выплюнул Бардеро. «Вы чудовище!» Общение происходило через наосферу планеты, и обычный человек, окажись он поблизости, уловил бы лишь шипение и увидел бы всполохи синих линий, прерываемые иногда черными щупальцами. «Мы лишь следуем своему предназначению», — ответил Грайм. «А ты решил изменить своему». Сравнительно небольшой шар, переливающийся синим, внезапно раздулся на многие километры во все стороны, и в Грайма полетели тысячи энергетических плетей каждая из которых могла бы с легкостью разрубить пополам Галилео. Они ударили по гигантскому сгустку тьмы одновременно. Любого другого эта атака разорвала бы на атомы, но не того, чьим назначением было стать центром новой вселенной. Грайм легко блокировал удар бардера, после чего захватил одну из плетей, больше похожих на щупальца, и принялся втягивать в себя, как макаронину. На мгновение бывший сортировщик остолбенел от такого хамства и наглости, но почти сразу пришел в себя и пустил по искрящемуся отростку заряд такой чудовищной силы, на которую только был способен. Небо над полем битвы озарилось синим цветом, словно кто-то запустил одновременно все фейерверки галактики. Грайма откинула на десятки километров, и он выпустил энергетическую плеть Бардера. Тогда Черный издал боевой рев, от которого трескалась почва, и бросился на противника. Но тот уже понял, что имеет дело с достойным соперником, и расслабляться нельзя ни на секунду. Он активизировал все защитные ресурсы и встретил кипящей яростью сгусток мрака непробиваемой броней. Ударившись об нее, демон отскочил, словно гигантский мячик. На некоторое время воцарилась тишина, ситуация напоминала пад. «Ладно», — сказал Грайм, — «согласен на ничью, тем более, что я не драться пришел». «А зачем? Ты же хочешь убить меня, я это чувствую!» Бардера не спешил снимать защиту. «Мне не за что любить тебя!» — Грайм хмыкнул. «Ты обрек меня на жалкое существование в течение тысяч лет!» «Но надо признать, что если бы не ты, меня уже не существовало бы вовсе!» «Чего ты хочешь? Чувствуешь?» Вселенная скоро родится, образуя новую часть реальности. Это будет моя вселенная. Не суйся в нее. Хорошо. Но взамен мне нужна предательница Электро. Бардеро решил, что лучше будет отсрочить новое противостояние с Граймом. По-моему, она еще не залезала раны с прошлого похищения. А ее хранители? «Можешь сказать мне спасибо», — Грайм явно ликовал. «Они все тут». «Ты помогаешь им!» — Бордеро скорее утверждал, нежели спрашивал. «Таков наш с ними договор». «Хорошо, я выполню твои условия». Синие энергетические лучи стали переливаться спокойней, сигнализируя о настроении хозяина. «Сам понимаешь, за главного и остальных я говорить не могу. Но и ты выполни мои. Что нужно сделать?» Грайм уже во всем напоминал пройдоху дельца. «Оставь людей без своей защиты. Не вмешивайся!» «Идиот!» — Грайм не скрывал победных ноток. «Но если они уцелеют, я выполню обещанное им!» Это исключено, сказал Бардеро и исчез. Грайм ощутил себя еще на шаг ближе к тому, чтобы выполнить свое предназначение. И от этого ему стало невыразимо тепло.